«Этот не пьян, этот никогда не пьян, тащу его к ротике, и потом тотчас к вам, значит, в час вы получите о нем два известия, и от доктора, понимаете, от самого доктора, это уж не то, что от меня». «Коль худо клянусь, я вас сам сюда приведу, а хорошо так ложитесь спать, а я всю ночь здесь ночую в синях, он и не услышит. А Зосимову велю ночевать у хозяйки, чтобы был под рукой. Ну что для него теперь лучше, вы или доктор? Ведь доктор полезнее, полезнее, ну так и идите домой. А к хозяйке невозможно, мне возможно, а вам невозможно». Не пустит, потому, э, потому, что, потому что она дура. Она меня приревнует к Авдоте Романне. Хотите знать, да и к вам тоже. А уж к Авдотье Романне непременно. Это совершенно, совершенно неожиданный характер. Впрочем, я тоже дурак. Наплевать, пойдемте. Верите вы мне. Ну, верите вы мне или нет? Пойдемте, маменька, сказала Авдоте Романна. Он верно так сделает, как обещает.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 за ним следовать, чего, впрочем, он не замечал. Вздор! То есть я пьян, как Олух. Но не в том дело. Я пьян не от вина. А это как я вас увидал мне в голову и ударило. Да наплевать на меня. Не обращайте внимания. Я вру. Я вас недостоин. Я вас в высшей степени недостоин.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 Впрочем, вовсе не предчувствовал, потому что вы как с неба упали, а я, пожалуй, и всю ночь не буду спать. Этот Зосимов Давичи боялся, чтоб он не сошел с ума. Вот от отчего его раздражать не надо. — Что вы говорите? — вскричала мать. — Неужели сам доктор так говорил? — спросила Авдотья Романна, испугавшись.